Глава 10 Спустя еще час пути Кевин со Степашкой на спине вдруг остановился и повернул голову, внимательно посмотрел на Марка. Тот кивнул и, мгновенно превратившись в медведя, чем очень напугал принца, так до конца не пришедшего в себя от соседства с волком куда-то умчался. Мой пекинес даже в обморок не успел бухнуться при виде второго хищника а потом и вовсе передумал, увидев, как Мишка улепетывает, и почему-то, решив, что зверь испугался именно его, побежал в догонку яростно лая. Вскоре, правда, пёс вернулся с гордым видом, виляя хвостом, и, грозно рыкнув на Кевина, видимо, чтобы не расслаблялся, пристроился рядом со мной, радостно заглядывая в глаза, мол, смотри, какой я охранник. Прямо в себя поверил, ага. Я хихикнула и, похвалив защитника, погладила его по голове. «А Марк куда?» Догнав Оливера, который так и нес наше ведро, спросила я. Ушел на охоту, объяснил поведение товарища мужчина. Кевин учуял добычу и дал знак. Как удобно, подумала я. Хорошо, что мы встретили оборотней. Не надо самой ломать голову над тем, как прокормить ребенка. Это сейчас мой зайчик увлечен катанием на собачке, но скоро он потребует кушать, и у меня даже конфетки никакой не завалялось, а нам долго еще идти. Поинтересовался у оборотня, в очередной раз поткнувшись о корень дерева. «К вечеру будем в городе», — ответил Оливер, — «а через пару часов устроим привал. Тут неподалеку родник есть, можно будет освежиться и воду набрать». «Расскажите о вашем мире», — попросила, решив не терять время в дороге. «Хм…», — задумался мужчина. «Мир как мир. Что именно вас интересует?» «Да как бы все. улыбнулась я и напомнила. Мы не отсюда, помните? Вот, например, кроме оборотней и демонов, кто еще здесь живет? Люди и три дракона. Всего три? Да, именно столько ящеров Харистан прислал нам на помощь тысячу лет назад, когда демоны захватили большую часть материка и поработили половину населения не ранее. Оставшиеся успели спрятаться в лесах и вели безуспешную партизанскую войну. Тогда появление драконов все изменило. Во многом благодаря фактору неожиданности, но мы смогли отбить наши земли и оттеснить рогатых за границу. Но то была временная победа, и все это понимали. «И что было дальше?» – затаив дыхание, спросила я задумчиво замолчавшего мужчину. «Дальше. Драконы с нашими сильнейшими магами долго совещались, как присмирить демонов и убрать угрозу повторного завоевания. В итоге разработали мощные чары, призванные ослабить рогатых, но...» Но что-то они не учли, печально вздохнул Оливер и продолжил. По их задумке, демоны должны были лишиться большей части своих сил, однако чары подействовали лишь на демониц, сделав их бесплодными. И, к сожалению, не только на них. Как оказалось, половину наших женщин постигла та же участь. Рогатые тогда действительно присмирели. Мы полагали, они пытаются разрушить чары. Около трехсот лет их не было слышно, И мы даже вздохнули спокойно, только преждевременно. Демоны не успокоились. Все это время они развивали портальную магию и повадились внезапно проникать в наши города, чтобы похищать женщин и детей. Война продолжается, но по-другому. Если раньше вся оборона была на границе, а в глубине страны можно было жить спокойно, то теперь каждый наш город словно крепость. Со своими воинами, магами, разведчиками – «Мы всегда на чеку. Напасть могут в любой момент». «А что драконы?» «Они помогают, чем могут. Только не всегда успевают. Атаки рогатых молниеносны. Появиться, схватить пленных и уйти, походу убивая и калеча население. Вот их тактика». «Что-то мне уже не хочется здесь задерживаться, даже ради предполагаемого рабства Костика». «Но не все так плохо». Поспешил успокоить Оливер, увидев, как я скисла. Сейчас нападения случаются очень редко. Последнее было 15 лет назад. Мы пришли к выводу, что для настройки портала врагам нужна схема расположения строений города, и они перед атакой всегда высылают разведчика, чтобы их разузнать. Соответственно, и у нас делается упор на патрулирование близлежащих территорий. Да и лес рядом с городами мы вырубили, чтобы с деревьев нельзя было заглянуть за стены. Так что не стоит волноваться за свою безопасность. «В городе вас никто не тронет». «Надеюсь, что так и есть. Хотя пятнадцать лет большой срок, это о многом говорит. Значит, не иранцы и правда добились определенных успехов в противостоянии с врагом?» «А те, кого похитили, вы их больше не видели?» «Ну почему же? Многих с помощью драконов нам удается вернуть. Порталы демонов открываются лишь на открытых пространствах. И тут главное успеть до того, как пленных уведут в пещеры». Туда уже идти бесполезно, слишком много смертельных ловушек. Они живут в пещерах? Да, чаще всего в подземных, Еще и поэтому нам так трудно с ними бороться. Ох, жуть какая!»